Мойра медленно кивнула, «Я буду думать о вас». И, помолчав, прибавила, «А теперь идите, идите, Дуайт. Может быть, когда-нибудь я навещу вас в штате Коннектикут». Дуайт притянул ее к себе и хотел еще раз поцеловать, но она уклонилась. «Нет, теперь идите». И мысленно докончила или расплачусь я. Дуайт медленно кивнул, сказал только «спасибо за все», повернулся и стал спускаться по трапу на Скорпион. Теперь у трапа стояли кроме Мойра еще две-три женщины. Похоже, на авианосце не осталось матросов и некому было убрать трап. Мойра видела, как Дуайт вышел из недр лодки на мостик и принялся командовать. Видела, как отняты были канаты, закрепляющие трап, и нижний конец его свободно повис, как отдали кормовые швартовы. Следила, как Дуайт что-то сказал в переговорную трубу и как вскипела вода под кормой от того, что медленно заработали винты, и лодка развернулась кормой вперед. Серое небо начало сыпать мелким дождиком. Вот отданы носовые швартовы, Матросы сложили их, захлопнули стальной люк над стройки, и Скорпион задним ходом, медленно описывая широкую дугу, начал отходить от авианосца. Потом люди скрылись внутри. На мостике остались только Дуайт, да еще один моряк. Дуайт... Прощально поднял руку, и Мойра махнула в ответ. и Глаза ее затуманились слезами, низко сидящий на воде. Корпус лодки круто повернул за мыс Джили бранд и скрылся в серой мгле. Вместе с другими женщинами Мойра отошла от стального левого берега, Сиднея. «Больше не для чего жить», — сказала она. «А тебя никто и не заставляет, голубушка!» Отозвалась одна из женщин. Мой слабо улыбнулась, взглянула на ручные часы. Три минуты девятого. Примерно в десять минут одиннадцатого Дуайт уйдет домой. Домой в штат Коннектикут, в городок, который он так любил. А для нее в родном доме ничего не осталось. Если сейчас вернуться в Харквей... Только и найдешь, что коров да грустные воспоминания. Уйти с Дуайтом было нельзя, запрещают морские порядки, это она поняла. Но можно быть очень недалеко от него, когда он отправится домой, всего миль за двенадцать. Если она окажется рядом с улыбкой на лице, быть может, он возьмет ее с собой, и она увидит, как Элен весело прыгает на кузнечке. Она поспешно прошла по сумрачным гулким стальным внутренностям мертвого авианосца, отыскала трап и спустилась на причал к своему «Форду». Бак полон бензина из канистр, припрятанных накануне за стогом сена. Мойра села в машину, открыла сумочку, да, красная коробочка на месте, откуприла бутылку, жадно глотнула неразбавленного коньяка, Хорошее пойло, помогает. С тех пор, как она выехала из дому, ей ни разу не пришлось бегать. Мойра завела мотор, развернула машину, проехала по причалу, потом вон из порта и дальше в объезд и предместьями, пока не выбралась на шоссе, ведущее к Джилангу. Здесь она прибавила газу и по свободному шоссе без помех, делая 70 миль в час, помчалась к Джилангу. Бледная девушка вся в ярко-алом... С поетру волосами, немного хмельная, на полной скорости вела она большую машину. Миновала Лейвертон и тамошний огромный аэродром в Эребейскую опытную ферму и понесла с пустынной дорогой дальше на юг. Незадолго до Карайо ее, ее скрутил внезапный спазм. Пришлось остановить машину и укрыться в кустах. Четверть часа спустя она вышла оттуда белее полотна и жадно отпила из бутылки. Потом с той же скоростью помчалась дальше. Слева промелькнула школа, потом унылые заводские кварталы Корая, и вот уже Джилунг с его величественным собором. На высокой башне звонят колокола, возвещая о каком-то богослужении. Проезжая через город, Мойра немного сбавила скорость, но дорога была пустынна, лишь стояли у обочин заброшенные машины. На глаза попались только три человека, все трое мужчины. Прочь из Джиланга, до мыса Баруон и до моря еще четырнадцать миль дороги. Пересекая затопленный дождями выгон, Мойра почувствовала силы ее иссякают, но теперь уже совсем недалеко, еще через четверть часа она свернула вправо на широкую аллею, обсаженную деревьями Макрокарпа. Это была главная улица городка. В конце ее Мойра повернула налево, оставляя в стороне поле для игры в гольф и домик, где провела в детстве столько счастливых часов. Никогда больше она всего этого не увидит. Теперь направо к мосту до десяти остается еще минут двадцать. Через пустую летнюю стоянку для жилых автоприцепов на вершину мыса. И вот они, бурные мрачные воды, огромные валы, катятся с юга и разбиваются о каменистый берег далеко внизу. Океан пустынен и мрачен под низким серым небом, но далеко на востоке в тучах разрыв, и оттуда на воду падает сноп света. Мойра поставила форт поперек дороги, так что впереди открылась вся водная шить, вышла из машины, выпила еще коньяку и стала пытливо осматривать горизонт. Не видно ли подводной лодки? И когда посмотрела в сторону Лонсдвиллского маяка и входа в залив Порт-Филипп в каких-нибудь пяти милях, едва выступая из воды, возникла длинная серая тень и устремилась прочь на юг. Мойра не могла ничего различить, но знала, Двайт стоит сейчас на капитанском мостике, Уводя свой корабль в последний рейс, она знала, он не может ее видеть и не может знать, что она смотрит вслед, но помахала ему рукой. Потом снова села в машину. Слишком резок ледяной ветер, налетающий откуда-то с южного полюса, а чувствует она себя прискверно. С таким же успехом можно смотреть вслед Дуайту из укрытия. Так она сидела, держа на коленях бутылку и тупо смотрела вслед скользящей низко в воде серой тени, уходящей в туманную даль. Вот и конец всему, всему конец. Вскоре лодку было уже не различить, она скрылась в тумане. Мойра взглянула на ручные часики. Одна минута одиннадцатого. В эти последние минуты ей вспомнилась давняя детская вера. Надо что-то сделать, подумала она, и слегка заплетающимся после выпитого языком пробормотала. «Отче наш!» Потом достала из сумки красную коробочку, открыла пластиковый пузырек, подержала таблетки на ладони, вздрогнула, ощутив новый спазм, и слабо улыбнулась. На этот раз я улизнула, сказала она, откупорила бутылку десять минут одиннадцатого. Сказала очень серьезно. «Дуайт, если ты уже уходишь, подожди меня». Высыпала таблетки в рот и, сидя за рулем большой машины, запила их коньяком. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козей. Звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1992 год.